Глава четвертая. Тигры и леопарды. Меньше чем за 10 минут они добежали до берега реки. Их люди были на своих местах и спешно готовились к обороне, заряжая ружья и пушки. — Что случилось? — спросил Сандакан, поднимаясь на борт. — Капитан, нас осадили, — сказал Джеро «Британский крейсер преградил нам путь у выхода из бухты». «Ах, так?» — сказал Сандакан. «Англичане решили запереть меня здесь?» «Ладно, ребята, снимаемся с якоря и выходим в море. Покажем Джону Булю, как сражаются тигры Мампрачема». «Да здравствует тигр!» — заорали пираты в один голос. «На абордаж!» На абордаж. Минуту спустя, держась рядом, оба судна уже спускались по реке и скоро вышли в открытое море. Небольшой военный корабль, дымя и направив пушки в сторону берега, медленно барражировал метрах в шестистах от них, перекрывая путь на запад. На его мостике слышался грохот барабана, созывавшего людей на места, и резкие команды офицеров. сандакан холодно оглядел эту внушительную громаду с мощной артиллерией и экипажем, в несколько раз превышающим его собственный, и скомандовал «Сигурята на весла». Пираты бросились к веслам, в то время как артиллеристы принялись наводить пушки и готовить зарядок. Но не успели сблизиться и на половину расстояния с английским кораблем, как яркая вспышка сверкнула на палубе крейсера, и снаряд большого калибра пронесся между мачтами Праус. — потан закричал Сандакан свирепо. «Огонь — Огонь! Малаец, один из лучших канониров в пиратском мире, — пригнулся и выстрелил из своего орудия. Снаряд, со свистом унесшийся, достиг своей цели. Было видно, как он разбил капитанский мостик, одновременно снеся и флагшток. Не отвечая, крейсер медленно развернулся другим боком, выставив жарло полудюжный пушек. Дружный залп обрушился на судно Джиробатолова. Потан, — загремел тигр Малайзии, — не промахнись, снеси мачты этого проклятого утюга, разбей его пушки, умри, но прежде потопи его. Но в тот же миг крейсер точно вспыхнул в нескольких местах и окутался целым облаком дыма. Ураган железа обрушился на Праус, сметая все на своем пути. Вопли ярости и боли огласили палубы кораблей, на которых лежало много убитых и раненых. Страшный залп смел почти всех канониров. Многие пушки были повреждены. Сделав это, военный корабль, окутанный облаками черного и белого дыма, развернулся и отошел в открытое море, готовясь с безопасного расстояния расстрелять оба судна пиратов своими дальнобойными пушками. Сандакан, оставшийся невредимым, но отброшенный взрывной волной к мачте, с трудом поднялся на ноги. «Негодяй — Негодяй! — загремел он, показывая кулак врагу. — Трус! Ты боишься драться лицом к лицу! Свистком он созвал людей на палубу. быстро, «Сделайте заграждение перед пушками и вперед!» Мгновенно на носу обоих судов были разнообразные ящики, мешки и бочки с пулями, образовав там прочную баррикаду, защищавшую от картечий пуль. Человек двадцать самых крепких гребцов снова взялись за весла, в то время как остальные снова залегли за баррикады, сжимая в руках карабины, а в зубах кинжалы, блестевшие, как тигриные клыки. «Вперед!» — скомандовал Сандакан. Крейсер закончил свой маневр и медленно поводил жерлами пушек, выпуская из труб клубы черного дыма. «Огонь!» — приказал Сандакан. И с обеих сторон снова началась адская канонада отвечая выстрелом на выстрел, пулей на пулю, залпом картечи на вражескую картечь Враги, решившие погибнуть, но не отступить, почти не видели друг друга, окутанные клубами пушечного дыма, но пушки их с одинаковой яростью, и выстрелы следовали один за другим. Крейсер имел преимущество в масти и в артиллерии. Но оба Праус, который бесстрашный тигр повел на абордаж, не собирались перед ним отступать. Уже почти без мачт, оголенные как понтоны, с бортами, пробитыми во многих местах, с водой заливавшие их трюмы, они продолжали двигаться вперед, несмотря на бушующий встречный огонь. Безумие овладело этими людьми. Все они жаждали только одного — скарабкаться на палубу этого парового чудовища, и если и умереть, то на поле врага. Потан, верный данному слову, мертвым лежал за своей пушкой, но другой артиллерист занял его место и под пулями снаряд за снарядом посылал в высокий борт крейсера уже почти прямой наводкой. Многие уже пали или были тяжело ранены в бою, но другие отчаянно бились, презирая смерть. На палубах обоих кораблей еще оставались тигры, жаждущие крови, стерепость которых лишь нарастала в схватке. Пули свистели над этими храбрецами, снаряды взрывались, разрывая людей на куски. Огнем были охвачены палубные надстройки, но никто из них и не думал отступать. Чем меньше их оставалось, тем яростнее бился каждый, и когда порывом ветра относило облака дыма, их черные от копоти и искаженные яростью лица за разбитыми заграждениями, их налившиеся кровью глаза, зубы, сжимавшие лезвие кинжалов, наводили страх на врага. Ожесточенное сражение продолжалось еще минут двадцать. Расстояние между крейсером и двумя Праусс-Сандакана все время сокращалось. И крейсер дрогнул. Отошел, чтобы избежать абордажа. Но корабли пиратов были в жалком состоянии. Праус Джиробатола только чудом держался на воде, И, воспользовавшись тем, что крейсер отошел и на время прекратил огонь, Сандакан принял к себе на борт людей с его судна. Изрешеченное пушечным огнем судно, точно дожидаясь, когда последний из живых покинет его, тут же погрузилось и исчезло в волнах вместе с пушками, бесполезными уже и трупами убитых. Матросы Шандакана взялись за вёсла и, воспользовавшись бездействием военного корабля, быстро скрылись в устье речушки. И вовремя. Их собственное судно, в которую со всех сторон проникала вода несмотря на наскоро заделанные пробоины, медленно погружалась море. Она почти потеряла управляемость и медленно кренилась на правый борт. Сандакан встал к рулю и подвел его почти к самому берегу, скрыв за лесистым мыском. Разгоряченная схватка пираты тут же заявили, что готовы сесть в шлюпки и хоть сейчас атаковать крейсер с одними лишь карабинами и саблями в руках. Но Сандакан решительным жестом остановил их. «Сейчас шесть!» — сказал он, взглянув на часы у пояса. — Часа через два солнце зайдет, и на море опустится тьма. Пусть каждый принимается за работу, чтобы к полуночи Праус снова мог выйти море. — Так мы атакуем крейсер? — закричали пираты, потрясая оружием. — Не обещаю, — мрачно проговорил Сандакан. — Но клянусь, Очень скоро придет тот день, когда мы отплатим за свое поражение. Наше знамя еще взовьется над фортом Виктория. Да здравствует тигр Малайзии! — завопили пираты. Тишина, — приказал Сандакан. Двое дозорных на берег, чтобы следить за крейсером, и двое в лес, чтобы нас не застигли врасплох. А остальным — перевязать раненых и за работу. Пока пираты торопливо перевязывали раны, полученные их товарищами, Сандакан вышел к бухте и несколько минут рассматривал крейсер, прячась за деревьями. «Он знает, где мы», — думал пират, — «и ждет, что мы снова выйдем в море, чтобы уничтожить нас». Но если он ждет, что я брошу своих людей на абордаж, он ошибается. Тигр бывает и осторожным. Он обернулся и кликнул Сабая. Старый пират, один из самых храбрых в его команде, тут же подошел. потан и Джоробатол погибли», — сказал ему Сандакан. «Командование переходит к тебе, и я надеюсь на тебя». Ты не уступишь в отваге им. Если капитан прикажет погибнуть, я буду готов исполнить приказ. Хорошо. А сейчас за работу. Мы выйдем ночью, капитан? Да, Сабай. А нам удастся уйти незаметно? Луна зайдет поздно и будет не очень яркой, Я вижу, на юге поднимаются облака. Мы возьмем курс на Момпрачем, капитан? Прямиком. Не отомстив? Нас слишком мало, Сабай. У нас почти не осталось пушек, и наше судно едва держится на воде. Это правда, капитан. Терпение, Сабай. Отмщение будет скорым я не привык с этим делом тянуть». Пока не вели этот разговор, их люди работали с лихорадочным ожесточением. Все они были опытными моряками, среди них были и столяры, и плотники, и кузнецы. До полуночи были установлены новые мачты, заделаны пробоины и починены снасти. За все это время ни одна шлепка с крейсера не осмелилась приблизиться к берегу. Английский капитан знал, с кем имеет дело, и не рискнул бросить своих людей в сражения на земле. К тому же он был абсолютно уверен, что запер их в бухте, и они почти что в его руках. Около 11 сандакан велел позвать дозорных, наблюдавших за кораблем. — Бухта свободна? — спросил он их. «Да», — ответил один. «А крейсер?» «Находится перед бухтой». «Далеко?» «Примерно в полумиле». «Этого хватит, чтобы уйти», — пробормотал Сандакан. «Темнота прикроет наше отступление». Тотчас двадцать человек сели на весла, и Праус медленно двинулся к выходу из бухты. «Не звука», — приказал Сандакан, — властным голосом. Оружие наготове и полная тишина. Мы вступаем в опасную игру. Темнота благоприятствовала их бегству. Ни луны на небе, ни звезд, ни даже того призрачного света, который исходит от облаков, когда они не очень плотны. Лишь черная масса густого леса едва заметно указывала берег реки. Глубокое молчание, нарушаемое лишь журчанием воды под корпусом, царило на судне. Казалось, что все эти люди, неподвижно замершие на своих местах, не дышали, боясь нарушить тишину. Праус уже достиг устья речки, когда легкий толчок остановил его. — Что случилось? — тихо спросил Сандакан. Сабая наклонился над бортом и внимательно посмотрел на темную воду. «Под нами отмель», — сказал он. «Мы сможем пройти?» «Прилив быстро прибывает. Подождем несколько минут». «Хорошо. Подождем». Никто из экипажа не издал ни звука, ни двинулся. Лишь легкий ляск карабинов Настороженно прозвучал в тишине, а канониры молча склонились над пушками. Прошло несколько минут тревожного ожидания, пока под килем не возобновилось журчание, и судно, качнувшись, не соскользнуло с песчаной отмели. «Поднимите один парус», — коротко приказал Сандекан. «Этого хватит, капитан?» — спросил Сабай. «Пока да». Через минуту черный латинский парус был поднят на фок-мачте. Черный, он полностью сливался с ночной темнотой. Судно незаметно выскользнуло из бухты и вышло в открытое море. — Где крейсер? — спросил Сандакан, всматриваясь во тьму. — Вон он, там, в полумиле от нас, — отвечал Сабай. Там виднелась какая-то темная громада, над которой мелькали светящиеся точки, по-видимому, искры из трубы. Внимательно прислушавшись, можно было уловить даже глухое воркотание котлов. — Стоит под парами, — пробормотал Сандакан. — Значит, ждет нас. — Пройдем ли мы незамеченными? — спросил Сабай. — Надеюсь. Ты не видишь поблизости шлюпки? Нет, капитан. Пока будем держаться у берега, чтобы слиться с массой деревьев. А дальше пойдем в открытое море. Сандакан приказал поднять паруса на грот мачте и повел судно к югу, следуя за изгибами берега. что я за рулем, он не спускал глаз с вражеского корабля готового в любой момент проснуться и обрушить на них шквал железа и огня. Он был доволен, что уходит незамеченным, но в глубине души этот нистовый боец сожалел, что покидает поле битвы неотомщенным. Он хотел побыстрее оказаться на своем мумпрачеме, но также хотел и новый эфир немедленной схватки. Неужели это он, неустрашимый тигр Малайзии, непобедимый главарь пиратов Мампрачема, убегает вот так, тайком, как ночной вор? Вся его кровь закипала от этой мысли, и руки невольно сжимались в кулаки. О, как бы он обрадовался, ударив в его сторону пушечный выстрел, с какой бы яростью бросился в бой. Параус отдалился уже метров на пятьсот или шестьсот от бухты и готовился отойти от берега дальше, когда за кормой на волне появилось странное свечение. Казалось, мириады искр поднимаются из темной глубины моря, исчезая у самой поверхности, где над водой нависала тьма. «Мы вот-вот выдадим себя», — сказал Сабай. «Так лучше», — ответил Сандакан с жестокой улыбкой. «Бегство украдкой не для нас». «Это правда, капитан», — согласился Сабай. «Лучше умереть с оружием в руках, чем бежать, как шакалы». А море продолжало фосфорестировать. Перед носом и за кормой судно Множились светящиеся точки, и поверхность воды тоже начинала мерцать. Казалось, Праус оставляет позади себя полосу тлеющих угольков или расплавленной серы. Эта полоса, которая светилась в окружающей темноте, не могла остаться незамеченной с крейсера. С минуты на минуту мог грянуть пушечный выстрел. Пираты, лежащие на палубе, заметили это свечение, однако никто не произнес ни слова, не сделал жеста, свидетельствующего о страхе или волнении. Они тоже не хотели уйти вот так, без единого выстрела. Прошло две или три минуты, когда Сандакан, который все так же пристально всматривался в темный силуэт крейсера, заметил, что на нем загорелись фонари. «Нас обнаружили!» — пробормотал он себе под нос. «И я так думаю, капитан!» — кивнул Сабай. «Смотри!» Да, из трубы посыпались искры. Они разводят поры К оружию вдруг донеслось с борта военного корабля. Пираты тут же вскочили на ноги, артиллеристы кинулись к пушкам. Все готовы были вступить в этот последний бой и умереть, если надо. На палубе вражеского судна загрохотал барабан, послышался ляск якорных цепей и усилившийся шум паровой машины. К пушкам Сабай скомандовал «Тигр Малайзии». Восемь человек к спингардам Едва он произнес эту команду, как пламя сверкнуло на носу крейсера, осветив грот мачту и часть палубы его. И тут же прогрохотал выстрел. Пушечный снаряд со свистом пролетел над их головами, но никого не задел. Вопль ярости раздался на борту корсарского судна. «Драка? Ну что ж, этого и хотели пираты». Красноватый, смешанный с искрами дым, повалил из трубы военного корабля. Послышался приглушенный рев котлов, быстрые удары колес по воде. Крейсер двинулся и, быстро набирая ход, приблизился к маленькому пиратскому судну, чтобы отрезать ему отступление и огнем своих пушек покончить с ним. «Умрем смертью храбрых!» — закричал Сандакан, — который уже не сомневался в роковом для него исходе этого боя. и надушный крик был ему ответом. «Да здравствует тигр Малайзии!» — гаркнули пираты, потрясая оружием. Решительным поворотом руля сандакан повернул свое судно навстречу врагу. Единственное, что ему оставалось, — это попытаться взять крейсер на абордаж и бросить своих людей на его палубу. С обеих сторон завязалась орудийная перестрелка. Стреляли и пушки, и метральезы. смелей тигрята на абордаж!» — загремел Сандакан. «Их больше! Но мы же тигры Момпрачма!» Крейсер быстро приближался, показывая свой острый нос и и разрывая темноту вспышками, сопровождавшимися яростной канонадой. Маленький парусник, всего лишь игрушка против этого железного гиганта, которому хватило бы одного толчка, чтобы, разрезав надвое, пустить его ко дну, все же шел навстречу крейсеру с невероятной отвагой. Однако борьба была неравная, даже слишком неравная. Роковой исход ее нетрудно было предугадать. Две минуты спустя их судно, разбитое вражеской артиллерией, представляло собой просто обломки. Мачты упали, в бортах зияли пробоины, а заграждения на носу уже не защищали от пуль и картеч. Вода врывалась в многочисленные пробоины, заливая тю Разгром был полный, но никто и не помышлял о сдаче. Все хотели умереть, но там, на вражеском корабле, не оставалось ничего другого, как идти на абордаж. Безумство, поскольку в строю оставалось только двенадцать человек. Но это были двенадцать тигров, предводительствуемых сандаканом, чья доблесть не знала себе равных. «Ко мне...» — Мои храбрецы! — закричал он. Девенадцать пиратов с глазами, налитыми кровью от ярости, сжимая оружие, кинулись к нему и сплотились вокруг. Крейсер надвигался, готовый потопить их Праус, но Сандакан в последний момент избежал столкновения и резким поворотом руля бросил свое судно к правому борту врага. Толчок был таким резким, что корсарское судно накренилось, зачерпнув воды и сбросив в море мертвых и раненых. Крючья загремел сандакан. Два абордажных крюка впились в борт крейсера, и мгновение ока 13 пиратов, жаждущих мести, вне себя от ярости бросились на абордаж. Помогая себе руками и ногами, хватаясь за выступы и порты батарей, они взбирались на фальшборд и прыгали на палубу раньше, чем англичане, пораженные такой невероятной отвагой, опомнились, чтобы сбросить их. сандаканом во главе Они бросились на матросов страшными ударами своих сабель, рубя стрелков, преграждавших им путь и стараясь пробиться к корме. Там по команде офицеров собралось уже человек шестьдесят солдат. Они растерянно топтались, не решаясь стрелять в эту мешанину своих и чужих. Пираты же, не раздумывая, бросались на их штыки, раздавая Сабельные удары направо и налево, отрубая руки, проламывая головы, вопя страшными голосами, чтобы посеять больше ужаса, падая и снова вставая, они теснили своих врагов, но и сами гибли один за другим. Сандакан и четверо других оставшихся в живых пиратов с оружием, окровавленным по самую рукоятку, попытались пробиться к пушкам. Но опомнившиеся матросы открыли по ним с мостика прицельный огонь, и судьба их была решена. Четверо пиратов бросились впереди своего капитана, чтобы прикрыть его, но сраженные ружейными выстрелами пали бездыханными. Раненый пулей в грудь упал и сандакан. Несколько солдат с карабинами в руках бросилось к нему, Но вдруг он вскочил, несмотря на рану, из которой потоком лилась кровь, огромным прыжком достиг правого борта и, уложив ударом сабли солдата, который пытался помешать ему, бросился вниз головой в море и сразу пропал, исчез в его черных волнах.